Глава четвертая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1744 год. Деятельность сената в 1744 году. Беспорядки в коллегиях, канцеляриях. Недостаток в соли. Дела о суконных фабриках. Недостаток рабочих рук. Разбой. Усмирение крестьян. Деятельность синода. распоряжения новоиспеченных, раскол, хлестовщина, уничтожение коллегии экономии, воеводы и архиереи, исправление Библии, вопрос о женитьбе великого князя наследника, императрица останавливается на принцессе Ангальцербской, письма Брюмера к ее матери, участие Фридриха II в деле, приезд цербских принцесс в Москву. Отношение принцессы-матери к партиям, обручение, высылка шатарди из России, поездка императрицы в Киев, внимание сосредоточивается на прусских отношениях. 16 января 1744 года Елисавета присутствовала в Сенате, а 21-го отправилась в Москву, где в продолжении года присутствовала еще три раза в Сенате. В этом году сенату случилось решить собственное дело. Донесли на служителя графа Головкина, Татаринова, что он в сердцах на одного из своих товарищей, толковавшего, что подаст прошение в сенат, выбронил это учреждение неприличными словами. Сенат приказал высечь Татаринова кнутом нещадно в страх другим, подведя статью уложения об исчезтии бояр, окольничьих и думных людей, нанесенным простыми людьми. Немедленно по приезде в Москву генерал-прокурор уже начал жаловаться Сенату, что члены присутственных мест поздно являются на службу. Прокурор монографур коллегии донес, что присутствующий даже очень редко ездит, отчего в делах волакито, и колодники, которых набралось тридцать два человека, держатся без всякого решения. Сенат приказал призвать всех членов коллегии в Сенат и учинить реприманд. а которые не придут под предлогом болезни, к тем послать сенаторского экзекутора с доктором освидетельствовать. 3 августа генерал-прокурор объявил Сенату, что нынешнего числа по осмотру коллегии и канцелярии найдено огромное число членов, не явившихся в указанные часы. Приказали призвать их в Сенат, сказать репримант и подтвердить, что если не станут съезжаться в указанные часы, то непременно будут штрафованы. Реприманды и угрозы не помогали. 20 сентября генерал-прокурор опять подал длинный лист неявившихся, веленный им подать ответы, почему не явились. 9 октября Трубецкой заявил, что ни одного ответа еще не подано, а между тем накануне найдено опять большое число неявившихся. И в тот самый день, 9 октября, солдат постный в юстиц коллегию с требованием взноса одного дела Возвратившись, объявил, что в коллегии нет ни одного человека. Узнаны были через прокуроров и другие беспорядки. В коммерц-коллегии между президентом князем Юсуповым и вице-президентом Мелесину происходили многие споры, вздоры и крики. Мелесина подал доношение о великом нападении на него князя Юсупова и произношении ругательных слов. Новгородский прокурор доложил, что в Новгороде счетов о сборе подушных денег не составлено и в указанные места не отослано. Семьсот тридцать седьмого по семьсот сорок третий год. Проианских за многие годы, крепостных за двенадцать лет и в даимке находится семьсот тридцатого по семьсот сорок третий год таможенных и кабанских четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля. Канцелярских тринадцать тысяч двести семьдесят рублей, и хотя он губернское канцелярии многократно предлагал, только она объявляет, что по многим запущениям прежних губернаторов и приказных служителей им теперь за многими текущими делами счетов прежних годов исправить нельзя. Прокурор спрашивал, не приказан ли будет для составления свидетельства запущенных счетов. определить особое число приказанных служителей и к ним особливую надежную персону. Сенат приказал определить такую персону. В самом начале года Сенат и генерал-прокурор должны были обратить все свое внимание на большую беду для народа, недостаток в соли, потому что соль, шедшая из пермских строгановских варниц, остановилась за мелководьем. 13 февраля тайный советник барон Строганов с братьями Подал в Сенат доношения, чтобы правительство помогло им, ибо они потерпели убыток именно, чтобы велено набрать девять тысяч пятьсот рабочих, не упуская времени, а без такой помощи в поставке соли и справиться им невозможно. Вольных рабочих людей с печатными паспортами достать нельзя. Стали торговаться. Строганов уступил, согласился, что правительство дало ему пять тысяч рабочих, наредив собывателей за его жалование. А потом сбавил свое требование на 4500 рабочих. Сенат согласился и отправил для скорейшего доставления соли генерал-майора Юшкова, а между тем народ терпел недостаток в соли, увеличиваемый скупщиками с солдат, которые продирались с первые к магазинам, оттесняя черный народ. Генерал-прокурор объявил Сенату, что в Москве и из лавок казенную соль продают больше разнозначимцам, солдатам и скобщикам, а крестьянство и прочие подлые люди едва могут купить. Некоторые же затеснотою никак не достанут. Что он генерал-прокурор девятого февраля в одиннадцатом часу утра ездил к лавкам, но уже продажи соли не застал. Нашел у лавок крестьяны и прочие подлости многое число, которые ему объявили, что уже несколько дней не могут добиться купить соль. По предложению генерал-прокурора сенат приказал казённую соль в лавках продавать одному только крестьянству и прочим подлым людям целый день. Солдатам из лавок не продавать. а по требованию военной коллегии и прочих команд отпускать соленой конторе помесячно за деньги, чтоб солдаты под предлогом своей покупки другим и скупщикам лишнюю ценовую перепродавать не могли. Также не продавать из лавок, в знатные и прочие дома и разночинцам, чтоб крестьянству и прочим подлам в покупке соли остановки и издержания не было, а продавать им соленого двора. А ежели целовальники продадут соль скупщикам, а скупщики будут ее перепродавать лишнюю ценою, то как целовальников, так и скупщиков бить кнутом нещадно. По городам отправлены были чиновники для открытия и преследования скупщиков. Наконец поспешили привезти в Москву запасы соли из Петербурга. Но хлопоты о соли этим не кончились. В мае барон Александр Строганов объявил, что ему с братьями к завару соли на тысячи семьсот сорок пятый год дрова свозить и прочих приготовлений делать нельзя за многотысячными убытками, к вознаграждению которых никакого обнадеживания не имеют.